Артемий Франки вручил Виктору Колыту приз после финального матча в Вазели. Тот день останется в памяти навсегда. Мы знаем, что в Киевском Динамо не принято выделять кого-то одного или группу футболистов. Но среди тех десятков ответственных поединков, проведенных командой, можно выделить отдельные наиболее удачливые. Лобановский тоже непростой вопрос как может показаться на первый взгляд. В этом году мы сыграли удачно немало матчей, но каждый имеет свой подтекст. Разве скажем, не был исполнен глубочайшего драматизма первый поединок на Суперкубок в Мюнхене, хотя красивым его никак не назовешь. В нем мы выполняли локальные задания и успешно справились с ними. С точки зрения тренера команда сыграла на высоком уровне, выполнив поставленное задание, хотя Требовательный футбольный гурман мог иметь достаточно оснований для критики. Базелевич. Такие матчи, как финал в Базеле, оба поединка с Араратом, победа в Киеве над ЦСКА, когда Остаповский творил чудеса, очевидно, удовлетворят каждого. Лабановский, самым трудным считаю матч с Эндховеном в Киеве. Нам пришлось, кроме всего, вести серьезную психологическую подготовку. Должен сказать, что полностью освободить ребят от преувеличенного представления о возможностях соперника нам так и не удалось. Даже счёт 3:0 не убедил до конца, что с прославленными голландцами мы можем не только играть на равных, но и побеждать их. Недопустима недооценка соперника, но еще хуже, когда переоцениваешь его возможности, действительную силу. В определенной мере Это проявилось в киевском матче с Сент-Ховеном, хотя, к счастью, не повлияло на результат. Мы собираемся в начале декабря провести несколько товарищеских матчей во Франции и Голландии, и специально настаивали на встрече с известным клубом Фейенорт. Такая игровая практика позволит крепче стоять на ногах. Все мы видели, как нелегко приходилось к киевской команде в этом сезоне. Как вам удавалось снимать утомление? восстанавливать силы игроков. Базилевич, Мы не можем сказать, что это удавалось нам полностью. Больше того, мы знали, что в июне-июле команду подстерегает неминуемый спад. Лобановский. Читаю запись в своем рабочем дневнике. Серия ответственных матчей, когда игроки действуют изо всех сил и сверх сил, неминуемо ведет к спаду формы. Мы лишь старались каким-либо способом влиять на ход этого неминуемого процесса. Вот возьмем отрезок между 25 мая и 8 июня. 25-й матч с Черноморцем поражение. 26-го отдых, 27-го, 28-го тренировки, 29-го отдых, 30-го, 31-го тренировки, 1-го матч с ЦСКА выигрыш, 2-го отдых, 3-го тренировки. 4 матч с Локомотивом, ничья, 5-го, 6 тренировки, 7 отдых, 8 матч со сборной Италии. Как видите, мы сознательно дали игрокам четыре полноценных выходных на таком коротком отрезке времени, но избежать спада не удалось. Лишь после двухнедельного отпуска на берегу моря удалось восстановить форму, резко усилить игру уже в первом же матче. Когда мы в хорошем стиле обыграли Арарат 4:0. Мы благодарны Киевскому Динамо, что оно возвратило нам веру в отечественный футбол, возродило авторитет нашей сборной. Базилевич, а тем временем далеко не все верили, что эксперимент, когда клубная команда стала фактически сборной СССР, себя оправдывает. Лобановский, мы обязаны были пойти на это, согласитесь, стать тренерами первой сборной, в противном случае мы рисковали бы на долгое время расставаться со своими воспитанниками. Ведь так или иначе большинство киевлян играло бы в сборной, положение усложнялось тем, что мы не имели права на ошибку, этого лишило нас поражения в Дублине. Теперь, когда все волнения позади, нельзя не сказать доброго слова о футболистах, которые уяснили важность момента и сделали всё для победы. Тогда в ноябре 1975 года, готовясь к очередному отъезду из Киева, я с некоторым опасением прочитал эти строки.